7. Мэтр Леселье вышел из калитки дома Лиды Васильевой и остановился у забора. Над головой адвоката шумел листьями клен. Вдаль уходила грунтовая дорога, размытая недавним дождем и изрядно побитая колесами грузовиков. Как они живут в этой глуши! В который раз вздохнул мэтр. Воздух здесь, конечно, замечательный, и вид на реку впечатляет. Но все остальное... Леселье вздохнул еще раз и пошел вдоль заборов, за которыми хозяева занимались своими маленькими повседневными делами, вскапывали огороды, кормили цыпных псов, готовили еду. Лесилье отчаянно скучал и жалел, что не поселился в гостинице. Там он нашел бы хоть какого-нибудь собеседника. Контакта с Лидой Васильевой не получалось. Она из лобья поглядывала на своего необычного постояльца, коротко отвечала на вопросы, сама ничего не рассказывала о прошлой жизни и не смеялась новейшим парижским анекдотом. который пытался рассказывать за ужином мэтр Леселье. Француз не мог себе представить, как Франсуа Морен мог любить эту неопрятную грузную женщину. Ее отец, судя по всему, вообще не понимал ничего из того, что говорил мэтр. Он смотрел перед собой безразличным, отсутствующим взглядом, изредка не в попадке в вал, явно мало интересуясь окружающим миром. Мэтр достал сигару и рассмеялся. представив себе, как смотрится человек с сигарой на деревенской улице. Интересно, сколько ему еще здесь торчать? Конечно, пять евро в сутки, не считая расходов. Неплохой куш. Но сидеть здесь всю жизнь он не согласен. Он не собирается хоронить себя в этой глуши. Как мог Морен приехать сюда? Почему он не затерялся в Москве? Почему вообще не покинул Россию? Ведь в те годы Кремль легко мог переправить его в Варшаву или в Будапешт. Неужели он не понимал, что в конце концов его достанут? Уж кто-кто, а Морен прекрасно знал, на что способна французская разведка. Странно, для разведчика ранга Морена – непростительная ошибка. Парижский свизник связник появился на углу улицы Речной и Московского проспекта ровно в 10. Он был одет точно так, как описывал Алан Гравье. Белоснежная широкая рубаха на выпуск, голубые джинсы, саба на босую ногу и широкополая шляпа из светлого вельвета. Рассеянно поглядывая по сторонам, Связник дошел до Лесилье и остановился. «Где здесь остановка автобуса, месье?» — спросил он. «Не знаю. Я сам недавно приехал из Парижа», — ответил адвокат условной фразой. «Вот как?» — удивился Связник. «Приятно встретить в этом городе соплеменника». Лиселье еще раз осмотрел связника, типичный турист, любитель фотографий, искатель достопримечательностей, неутомимый ходок по монастырям и музеям. Мужчины обменялись рукопожатием. "Зайдем ко мне", сказал лиселье тоном, не допускающим возражений, пыхнул сигарой, развернулся и зашагал к дому. Связник на мгновение замешкался, но тут же догнал лиселье, несмотря на то, что адвокат шел к дому своим размашистым шагом. отбрасывая в стороны носки модных башмаков. У калитки Лесилье остановился, заглянул во двор, проверяя, привязана ли собака. Пес загремел цепью и не залаял, увидев уже знакомое лицо постояльца. Лесилье кивнул связняку, и тот быстро пошел по тропинке между кустами крупной сирени. Дверь дома открылась, и на пороге появилась Лидия Васильева. Она перевела удивленный взгляд Лесилье на незнакомого мужчину. и остановилась, ожидая объяснений. «Земляка встретил!» Улыбнулся еле селье. «Здравствуйте!» Лидия кивнула и внимательно оглядела свизника. «Бонжур, мадам!» Свизник приподнял шляпу. «Такая удивительная встреча! Мы с Луи виделись неделю назад в Париже, и он ни слова не сказал мне, что едет в Россию!» Лидия улыбнулась одними губами, кивнула и, проскочив мимо мужчин, сбежала с веранды. «Пошли!» Леселье тронул связника за локоть. За столом в комнате сидел старик. Он перебирал гречневую крупу в миске. Перед ним стояла бутыль с самогоном и пустой стакан. «Здравствуйте!» – остановился лиселье. «Бонжур, месье!» – связник щелкнул каблуками. Старик равнодушно скользнул взглядом по двум элегантным господам и ткнул пальцем в пустой стакан. Пиво нет!» – сказал он и сквозь зубы сплюнул на пол. Кто это? шепнул Свизник. «Отец хозяйки!» Леселье подтолкнул Свизника в спину. «Поднимайтесь на второй этаж. Там моя комната!» Под мрачным взглядом старика мужчины зашагали по лестнице. «Пива нет!» громко сказал стариком след. Она «А нам не нужно пиво!» вежливо проговорил Лисилье. «Спасибо!» Свизник перешагнул через две ступени. «Пива нет!» крикнул старик. Лисилье остановился. «Нет пива!» — подтвердил он. «Нет!» Старик забурчал что-то невнятное. «Где ваша комната?» Связник добрался до второго этажа. «В конце коридора направо!» Вслед за Связником Лисилье вошел в свою комнату. «Ужасный тип!» Связник поежился. «Он безобидный псих!» Улыбнулся Лисилье. Увидел незнакомого человека и разволновался. Связник подошел к окну, наблюдая, как Лида Васильева запирает небольшой сарайчик, притулившийся к забору в дальнем конце участка. «Странные люди!» — Свизник повернулся. «Как вы с ними общаетесь?» «Нормально», — усмехнулся Лесилье. «Они ко мне уже почти привыкли». «Хорошо». Свизник сел за стол и положил перед собой шляпу. «Перейдем к делам. Что мне передать шефу?» «Ничего особенного». Лесилье сел напротив. Милиция продолжает расследование. Я вошел в контакт со следователем. Надеюсь получать от него всю информацию. Но есть сложность. К делу подключилась служба безопасности. Возможно, будет запутывать следствие. Контакт с месье Соколовым и мадемуазель Вальдман наладить удалось. Они считают меня своим союзником и продолжают искать архив Морена. «Этот архив – самое важное», – назидательно сказал связник. «Он не должен попасть к ним в руки». «Ни при каких обстоятельствах». «Я понимаю», — кивнул Лисилье, чувствуя закипающее в груди раздражение. «На каком основании этот тип разговаривает с ним свысока?» «Значит, все идет хорошо». Связник заметил перемену в настроении Лисилье и удивленно поднял на него глаза. «А шеф опасался, что ваш приезд вызовет подозрение и насторожит мадмазель Вальдеман и этого русского парня». «Подозрение?» — удивился Лисилье. В чем в связи с вами до этого они не додумаются, ведь совсем недавно я работал против вас. И все-таки шеф опасался. На всякий случай он просил передать вам это. Связник достал из кармана свернутый лист бумаги и протянул его Лисилье. Что это? Адвокат развернул лист и быстро пробежал глазами. Что это такое? Он поднял голову и уставился на связника немигающим взглядом. Один из документов. относящийся к операции «Каталина». Связник выдержал взгляд. «Шеф считает, что если вы передадите его содержание мадмуазель Вальдман и месье Андре, вы заслужите их безграничное доверие». Леселье еще раз перечитал документ и из-под лобья взглянул на Связника. Тот барабанил пальцами по столу, глядя куда-то в сторону. «С чего это я разозлился?» — подумал Леселье. «Было бы на кого!» Обычный мелкий чиновник для поручений. Встретил человека не из своей конторы и решил сыграть в начальника. Пусть тешится. Вернется в Париж. станет по стойке смирно и будет докладывать о результатах. А идея с документом неплохая. Конечно, Лиза и Андре задают друг другу вопрос. А почему приехал Леселье? Почему он занимается нами бесплатно? Эти сведения — ответ на их вопрос. Мэтр Леселье приехал. Потому что продолжает заниматься операцией «Каталина». Потому что ему интересно, что за тайна скрывается за этим названием. Они должны поверить, что заразили мэтра Леселье своим расследованием. Расставшись с ними, он продолжил искать все, что относится к этой операции. И нашел вот этот документ. И приехал он именно потому, что считает, все происходящее здесь имеет отношение к операции «Каталина». Адвокат еще раз перечитал документ и взглянул на связника. «Передайте, месье Гравье, мою благодарность». Он свернул документ и положил в карман. «Это хорошее сведения, и я их использую». Связник открыл рот, чтобы ответить, но замер на месте. «Что случилось?» Связник приложил палец к губам и кивнул на дверь. «Там кто-то есть», — шепнул он. Лесилье покачал головой. «Вам показалось?» «Нет, у меня острый слух». Он сделал шаг, но Лесилье его обогнал. В два прыжка он оказался у двери и рванул ее. Коридор был пуст. «Никого!» — Лесилье обернулся. Связник быстро прошел мимо него. Сбежал по лестнице вниз и тут же вернулся. «Внизу никого нет», — сказал он. Лесилье бросил взгляд на часы. «Половина одиннадцатого», — пояснил он. «Хозяева в это время уже спят, так что не очень топайте». Связник недоверчиво огляделся. «Перестаньте паниковать», — улыбнулся Лесилье. «Мы не беседовали ни о каких секретах. И кроме того, в этой глуши никто не говорит по-французски. А уж наши хозяева и подавно». «Да, это верно», — успокоился Связник и взял со стола свою шляпу. «Вы меня проводите?» «Конечно», — кивнул Лесилье. «На ночь хозяева отвязывают собаку. Самому вам не выйти». Связник кивнул и пошел вниз по лестнице. «Предупредите шефа, что торчать здесь вечно я не намерен». В спину ему сказал Лесилье. «Если наши друзья не найдут архив Морена в течение месяца, ему придется искать мне замену». «Я передам», — сухо ответил Связник, не оборачиваясь и не останавливаясь. Они вышли из дома. Прохладный ветерок пах цветами и свежескошенной травой. Гавкнул у лестницы пес. но тут же потерял интерес к гостям. От огорода с корзиной, полной больших помидоров, шла тяжело ступая Лидия Васильева. «Уходит ваш товарищ», — сказала она. «Поздно уже», — кивнул Лесилье. «Я думал, вы спите». Припозднилась. Лидия поставила корзину на землю. Завозилась на огороде. «Уши не видно ничего. Все, иду спать». «Аревуар, мадам!» сказал Связник и поднял над головой шляпу. «Будьте здоровы!» — кивнула Лидия. Связник пошел по тропинке между кустами сирени. «Спокойной ночи!» — сказал Лесилье и пошел в дом. 8. Капитан Лебеденко стоял у окошка в приемной местного отделения ФСБ и мрачно смотрел на затылок молодого человека в темно-зеленой форме и лейтенантских погонах. Молодой человек сверял данные удостоверения Лебеденко с тем, что записано в лежащем перед ним журнале. Наконец он поднял голову, написал несколько слов на картонной карточке, вложил эту карточку в удостоверение капитана и передал стоящему здесь же сержанту. Проделав эту несложную операцию, лейтенант повернулся к Лебеденко. «Подождите, товарищ капитан, сейчас вам выпишут пропуск». Лебеденко отошел от окошка и прислонился к стене. «Вот так. Он, капитан милиции, должен стоять в приемной, как какой-то проситель. Стоять, чтобы получить право войти и рассказать о том, чего он добился в ходе расследования. Мало того, что его эксплуатируют, взвалив на него всю черную работу по расследованию, его еще и унижают». За спиной лейтенанта открылась дверь, и вошел сержант. Лейтенант взял у него листок бумаги, что-то вписал в журнал и помахал листком, чтобы привлечь внимание Лебеденко. «Ваш пропуск, товарищ капитан!» Лебеденко взял листок и прошел мимо охранника во внутренний коридор управления. Здесь было прохладно, царил полумрак. Тяжелые шторы не пропускали солнечные лучи. Звуки шагов гасила малинова зеленая ковровая дорожка. У лестницы на второй этаж стоял часовой. «Ничего не изменилось!» — усмехнулся капитан. «Как спецура жила вольготно, так и продолжает!» Капитан протянул часовому пропуск. Тот быстро просмотрел бумагу, бросил взгляд на развернутое удостоверение и вернул документы Лебеденко. «Второй этаж, товарищ капитан!» Он щелкнул каблуками. «Комната 202!» Лебеденко кивнул и пошел вверх по лестнице. «Нет, порядок они, конечно, поддерживать могут. Не то что наши!» С завистью подумал он, вспомнив о замызганных лестницах и коридорах родного управления. У двери с табличкой «202» капитан остановился. Постучать или нет? Воспитанная всей службы привычка требовала стучать. «Обойдется», — решил капитан и решительно повернул ручку двери. «Разрешите?» Следователь Струев поднял голову от бумаг и кивнул. «Заходите, капитан». Лебеденко переступил порог. Струев поспешно сложил документы в папку и аккуратно завязал старомодные тесенки. «Садитесь». Улыбнулся он и отправил папку в верхний ящик стола. Капитан сел, достал из кармана сигареты и вопросительно взглянул на хозяина кабинета. «Конечно!» — кивнул Струев и передвинул пепельницу. «Курите, и я закурю!» «Что у нас нового с этим нападением?» «Ни у кого из трех подозреваемых нет алиби!» Лебеденко достал блокнот и положил его на стол. Американец так и не вспомнил. как называется район, в который он отвозил на такси свою девушку. Водителя такси найти также не удалось, хотя опросили мы всех работавших в тот вечер. Узнав об этом, американец заявил, что не уверен, была ли машина, в которой они ехали такси. Возможно, его вез частник. «Запутался мистер Бирман», — улыбнулся Струев. «Эта уверенность Струева в заведомой виновности американца не понравилась Лебеденко». «Но почему?» Капитан развел руками. Он был увлечен девушкой. Все переговоры с водителем, по его версии, вела она. А он даже не прислушивался. Хотя, Лебеденко помедлил, на допросах Бирман нервничает. Требует вызвать американского консула и предоставить ему адвоката. «Свои права он знает», — заметил Струев и поморщился. «Быстро они там с этим осваиваются. Адвокаты, консулы с американцами связались?» «Связались», — кивнул Лебеденко. «Консульство предоставило Бирману адвоката, который будет у нас завтра. Нас просили до приезда адвоката американца не допрашивать». «Ну, вас просили, а нас не просили», — недовольно буркнул Струев. «Если есть что ему предъявить, привезите Бермана сюда. Он подозрительный тип, этот американец, и во Франции бывал». Услышав про Францию, Лебеденко напрягся. Что это он про Францию вспомнил? Не на это ли намекал ему тот важный адвокат из Парижа? Может, у его задание, свалить все на американца. Но такой возможности он ему не предоставит. Он, капитан Лебеденко, будет руководствоваться только конкретным доказательством вины каждого фигуранта. А если это кому-то не нравится, пусть отстраняют его от дела. Капитан перевернул лист блокнота. Следующий подозреваемый Игорь Буранов. Тот, который ехал на мотоцикле и помог Лидии Васильевой уйти с линии огня. Он ехал от знакомых, у которых провел время с 8 вечера до 10.30. Это подтверждается показаниями свидетелей. Буранов утверждает, что с 10.30 до 10.40 он ехал вдоль берега реки и как раз в 10.40 проезжал мимо места происшествия. Услышал выстрелы и свернул с дороги. «Почему же вы говорите?» что у него нет алиби капитана. Потому что поездка могла занять не 10 минут, а 6-7, в зависимости от скорости, с которой ехал Буранов. Кроме того, выстрелы были произведены не в 10-40 ровно, а от 10-40 до 10-43. Так что у Буранова было время остановить мотоцикл, спрятаться в кустах и произвести выстрел. А затем выйти из кустов, вновь завести мотоцикл, и появиться на поляне со стороны дороги. Продолжил Струев, с сомнением качая головой. «Что-то мне это не кажется реальным, капитан». «Точно», — подумал Лебеденко. «Он катит на американца. Адвокат прав. Но эту игру я ему поломаю». «И все же», — решительно произнес капитан. «Сбрасывать со счетов эту возможность нельзя». «Насколько я понимаю, Буранов был не трезв», — прищурился Струев. «Да». Кивнул Лебеденко. Он не был пьян, но был на веселе. По его словам, выпивал с друзьями, у которых был в гостях. Значит, человек перед покушением напивается, мчится на мотоцикле, успевает на место буквально за минуту до появления там жертвы. Нет, капитан, это не версия. Ладно, посмотрим, огрызнулся про себя Лебеденко. Посмотрим, что ты запоешь. «Когда я докажу, что Буранов вступил в сговор со свидетелями и вместе с ними создал единую версию, все равно на деталях кто-нибудь проколется». Капитан перевернул еще лист. «Третий подозреваемый Борис Козлов», — сказал он, «тот самый, который сидел в лодке и видел все со стороны реки. На допросе показал, что рыбачил на вечерней зорьке, но объяснить, почему он остался на реке до десяти сорока, не может», — твердит. Задремал, а проснулся от звука мотора. Приспособлениями для ночной рыбалки не располагал, так что удить рыбу в темноте не мог. Вот это действительно странно. Оживился Струев, и на щеках у него появились красные пятна. Сидит старичок в темноте в лодке, как раз в том месте, где совершено покушение. Васильева видела его до выстрела? Нет, Васильева никого не видела. Козлов мог вообще не сидеть в лодке. Он мог сидеть в засаде, а отплыть от берега только после выстрела. Уверенно проговорил Лебеденко. И почему он не отплыл на своей лодочке, подальше от моста? Струев поднял голову. Почему он остался на месте? Чего ждал? Ведь мог просто уплыть, исчезнуть. И мы бы ничего о нем не знали. Почему не исчез? Лебеденко растерялся. Об этом он не подумал, но признаваться не хотел. «Может быть, Козлов просто не успел отплыть?» буркнул он. «Как это не успел?» Струев покачал головой. Его задержала милиция, которая приехала на место в 11.05, то есть через 25 минут после выстрела. А до этого на берегу появился Буранов, который помогал раненому Соколову и Васильевой, звонил в милицию и скорую помощь. У Козлова было не меньше 20 минут, чтобы скрыться. А он добрался до берега, стоял и смотрел на всю эту суету. Лебеденко молчал. Возразить ему было нечего. Он перебирал бумаги, надеясь, что какая-то строчка наведет его на верную мысль. Но в голову ничего не приходило. Получается, американец. То ли спрашивая, то ли утверждая, произнес Струев. Лебеденко вздохнул. Гнет. Ох, гнет он свою линию. Но возразить нечего. Эти ребята свое дело знают. так что придется ему добывать более серьезные улики. «Получается», — кивнул капитан, — «только сворачивать расследование рано. Я еще покопаю. Поищу улики. Постараюсь винтовку найти. Я думаю, преступник ее утопил. Найдем тигра, все встанет на места». «Хорошо, капитан, поищи», — миролюбиво кивнул Струев. «Пока нам американцу все равно предъявить нечего. Подождем. Может, он на чем-то проколется». «Проколется, как же!» Мысленно огрызнулся капитан, закрыл блокнот и встал. «Разрешите идти?» «Идите, капитан!» — кивнул Струев. «Если выясните что-то новое, звоните. А прилетит адвокат этого американца сразу ко мне. Вместе с ним и с Бирманом». Лебеденко кивнул и вышел в коридор, осторожно прикрыв дверь. «Мог бы спасибо сказать», — огорчился он. «Как будто я обязан ему докладывать». Ох, спецура, спецура, никогда они не изменятся.